Глава 51. Дело было сделано, информация была получена, но толку от этого дела и от этой информации было 0,0%. Потому что передавать ее было некому. Все потенциальные потребители, выдавшие заказ на данного рода интеллектуальную продукцию, сняли свои кандидатуры. Безследно исчез. Шеф-куратор скомпрометировал себя единственный известный мне член правительства. Я имел первоклассный товар и не имел достойного покупателя. Ну и что будем делать? В который раз спрашивал Александр Анатольевич. Пока все то же самое. Пополнять банк информации. А зачем пополнять? Чтобы уже имеющийся в наличии товар не пропал. Информация — продукт, скоро портящийся. Если его каждодневно не обновлять, сгниет на корню. А что я еще мог сказать? Что я ума не приложу, что делать, и просто выгадываю время, загружая работников уже привычной для них работой, чтобы не разучились кнопки нажимать? — Ладно, сейчас перекушу и приступлю. — Александр Анатольевич качал информацию из уже известных, где моими стараниями были установлены модемы источников. Козловский-Баранников грустил и рассуждал. Интересно, чем тогда отличается мое недавнее заключение в тюрьме от того, что я имею сегодня? Там не мог выйти за забор, и здесь, за пределы квартиры. «Там стены и отсутствие свободы перемещений, и здесь стены и отсутствие свободы перемещений. Здесь питание другое и отношение, и параша со всеми удобствами, и только на трех человек», — комментировал Александр Анатольевич. «Ну, только что. Все-таки очень быстрый человек привыкает к лучшему и забывает о худшем. Чем его снова и приближает?» То ли глуп человек, то ли беспамятен, то ли и то, и другое вместе. Начальник обещал за границу отправить. И все тянет, тянет. Но в какую за границу я мог отправить так много знающего Козловского-Баранникова? В Европу? В США? В Канаду? Чтобы он там рассказал о своих выдающихся способностях на примере одной отдельно взятой компьютерной операции? Не было специалисту по взламыванию компьютерных паролей Козловскому-Баранникову ходу за границу. И не было жизни беглому зеку баранникову в своей стране. Все равно, несмотря на все липовые документы, его рано или поздно словят и обратно в кутузку засадят, добавив лишних пять лет. Да его и ловить не надо будет. Он сам себя поймает, наведавшись как-нибудь в гости к маме или друзьям, где его и будет поджидать бдительный участковый инспектор с группой дружинников. Да не жить Козловскому в этой стране! Не жить Козловскому в другой стране! Не жить Козловскому-Баранникову! Должен я, следуя незыблемым правилам конспирации, отправить отыгравшего свою роль Зека компьютерщика не за кордон, а совсем в другое, где его ни милиция, ни иностранные спецслужбы не достанут места. Должен, но как-то рука пока не поднимается. Уж больно хороший парень Козловский Баранников и умный не полетам что те самые летают ум и делают его вдвойне для меня опасным. Не сможет он умереть своей смертью, унеся в небытие известную ему тайну, как Александр Анатольевич, потому что молодой и здоровый. Не сможет он находиться постоянно при мне и под моим присмотром, как комнатная, ничего не понимающая и не способная никому ничего рассказать собачка, потому что умный и хорошо развитый человеческой речью. Но как распутать такой безнадежный узел потенциально опасных проблем? Только перерубить, что я и должен сделать, а уж потом все остальное. Через два дня я велел ему собираться. Куда? За границу? За границу. Ну, наконец-то. Я обсадил его в машину и привез на кладбище. Я отвел его в самый дальний, не посещаемый ни родственниками, ни случайными ротозеями квартал, туда, где закапывают безымянные, неопознанные тела и умерших, и невостребованных близкими заключенных, и всех прочих, которых желают укрыть от посторонних глаз безвременно почивших покойников. Я подвел его к срезу свежеоткрытой могилы. Загляни туда, попросил я. — Зачем? — Ну, загляни, загляни. Козловский Баранников наклонился над обрывом. Я вытащил пистолет с глушителем. — Видишь? — Но там ничего нет. — Там должен быть ты. Баранников отшатнулся и увидел пистолет. — Но п -п -п -п почему? Но за, -за, -за что? — За то, что ты сбежал из тюрьмы. За то, что познакомился со мной. За то, что ты лазил по сетям и влезал туда, куда влезать не следует. Но об этом просили меня вы... Да, просил я. Но таким было мое задание. А теперь я должен тебя устранить, как очень опасного свидетеля. Баранников не бежал. Он как зачарованный смотрел на черное дуло пистолета, как кролик на черной провал пасти наползающего на него удава. — У меня нет другого выхода, — сказал я. — И у тебя нет. Здесь ты угрожаешь безопасности, которая проводила эту, о которой тебе и о которой ни единому человеку знать нельзя операцию. За границей тебя тоже не ожидает ничего хорошего. Там ты очень крупно насолил их безопасности, выпотрошив их секретные папки. Но там они меня посадят в тюрьму, пусть лучше в тюрьму. Они не посадят тебя в тюрьму, потому что ты выпотрошил папки, о которых официальные лица ничего не ведают. Ты знаешь о них» и тем смертельно опасен. На их территории ты не проживешь и суток, ты погибнешь, потому что не можешь не погибнуть, хоть там, хоть здесь. Я просто сокращаю твою агонию. Извини. Я поднял пистолет и выстрелил. Баранников схватился за голову и упал в открытую персонально для него могилу. Теперь... Должен был прийти могильщик, забросать яму землей и воткнуть в холме тащечку с обезличенным тысяча каким-то номером, с номером неопознанного и невостребованного трупа. Я подошел к могиле. Баранников был жив. Пуля прошила ему правое ухо. На воротник, на плечи толчками текла кровь. Мне нужна была кровь. Мне нужно было много крови. Кровь И боль убеждают лучше всех прочих аргументов. Баранников ждал второго, на этот раз окончательного выстрела. — Теперь слушай. — Слушай внимательно, — сказал я. — Я даю тебе шанс. Один на миллион. Сегодня ты выедешь за границу, ни в Америку и ни в Канаду. Туда тебе путь заказан. Ты там погибнешь еще вернее, чем в этой могиле. Ты уедешь в Африку. Я от твоего имени подписал пятилетний контракт с одной фирмой. Ты будешь работать в этой стране безвылазно и безвыездно десять лет. Я не обещаю, что жизнь твоя будет сахаром, но это будет жизнь. Любые попытки выхода за означенную зону будут пресекаться смертью. Вот твои документы, вот контракт, вот билет на самолет». Я бросил в могилу папку с документами и бинты. Наверное, я ошибался, допустив подобную непростительную для профессионала мягкотелость. Но за мной было столько безымянных могил, что добавлять бескрайней на то необходимости еще одну не хотелось. Нет, я не пощадил его. Я только передоверил функции чистки другим. Я надеялся. Я был уверен, что в мало приспособленных для долгой жизни джунглях Центральной Африки, в стране, где чуть не каждый месяц происходят военные перевороты и местного масштаба революции, десять лет он не протянет. А если протянет, то забудет обо всем. Я оставлял ему жизнь, но я оставлял ему жизнь, которая мало отличалась от смерти. Поднимайся. Самолет отлетает через три часа. Я отвез его в аэропорт. Я проследил, чтобы он сел в самолет. Я убедился, что самолет взлетел. Прощай, Козловский-Баранников, талантливый самоучка из российской глубинки. Может быть, тебе повезет. Дай Бог, чтобы тебе повезло. И дай Бог, чтобы мы никогда больше не встретились» чтобы могила номер тысяча какой-то на кладбище для неопознанных трупов, твоя могила, так и осталась невостребованной.